Глава шестнадцатая 9 мая это праздник для всей страны уже много-много лет. На центральной площади страны проходит военный парад, движутся танки и ракетные установки, маршируют войска по войск, суворовцы и нахимовцы, иногда пролетают стремительные самолеты и вертолеты, и всегда гремят победные фанфары. Кинокамеры выхватывают торжественные лица президента, министра обороны и чиновников помельче. Вечером торжественный салют освещает города всей страны, и выходят на празднично украшенные площади и улицы люди с детьми. Уцелевшие ветераны, звеня бронежилетами наград, получают заслуженные поздравления. Около братских могил памятников и обелисков проходят торжества поменьше, но и здесь гремит торжественная музыка военных оркестров соспешно сколоченных трибун. Вещают городские и поселковые чиновники, говоря о памяти, родине, опять памяти и родине. Откормленные военкомы вторят им, напоминая о долге и опять о родине, и о том, что родина не забудет. И все это торжественно пафосно и до оскомины противно. Народ у обелисков собирается со всего городка и окрестных деревень или поселков. Женщины, дети, немногие повоевавшие в горячих точках или послужившие в армии и не спившиеся и не потерявшие человеческий облик мужики, редкие ветераны заскорузлыми скорузлыми старческими руками держат дежурные гвоздики и выцветшими глазами смотрят куда-то вглубь себя. И уже и не узнаешь, воевали ли они всю войну или ее остаток прослужили в дальнем гарнизоне. или охраняли мосты, или эшелоны с зэками. Знают об этом только они сами и сухие короткие строчки военкоматских записей. Можно еще что-то прочесть по наградам, но медаль за победу над Германией давали всем, и не невоевавшим тоже. Были же и не невоевавшие армии, тот же Закавказский фронт, всю войну простоявший в Иране. Да и награды этой некогда великой страны удавивший коричневую чуму, можно купить в любом крупном городе или просто заказать в интернете. Вот и здесь, в этом затерянном в глухих лесах карельском поселке, собрался небольшой митинг. Погода не радовала, и народу было немного. Порывистый ветер рвал кумач трибуны, трепал знамя почетного караула, задувал в лицо толстого областного чиновника, Он бы бросил всю эту тягомотину, усевшись в теплое нутро комфортабельного минивэна. Но нельзя. Нельзя. В последние годы федеральное правительство щедро платит за найденные останки погибших воинов главам районных администраций. А умные чиновники делятся с мудрым областным руководством. Этот старый прожженный чиновник был правой рукой такого мудрого. И уехать сейчас было невозможно в принципе. В том году поисковый отряд откопал где-то целых четыре десятка безымянных наборов костей. Впрочем, нет. Сегодня хоронят больше двух десятков с именами. Нарыли где-то список, даже родственников за зиму отыскали. Так что приходится терпеть. Никуда не денешься. И чиновник почти с ненавистью посмотрел на достаточно большую группу молодых ребят и девчонок в модных ныне военных горках. Командовал ими средних лет мужчина с пустым левым рукавом. Полностью седой, поджарый, некогда боевой бывший спецназовец, а теперь командир всей этой беспокойной и весьма въедливой толпы и крайне опасной для всей их чиновничьей братьи. Несколько лет назад один районный руководитель своей властной рукой попробовал их приструнить, да вскоре все, что он говорил, появилось в интернете. Еще и видео с пояснениями безобразий в районе выставили. Так что вылетел со своего невысокого кресла, до да пару статей схлопотал. Накачанная Москвой прокуратура потянула за ниточку и вытащила такое, что вслед за районным дураком четверть области пришлось пересажать, до да с тёплых кресел скинуть. Еле утихомирили это безобразие. Наехать отмороженными бандитами на поисковый отряд тоже не получилось. Пробовали уже. За глаза хватит одного раза. Хорошо, что обошлось малой кровью. По звонку руководителя отряда со всей страны приехали сослуживцы спецназовца и трое распальцованных зеков, забывших своё место в этом мире, просто пропали в местных лесах, вместе с джипом, стволами и распальцовкой. Здесь такое бывает, мало ли на рыбалке утонули. Менты даже заявления о пропаже не примут. Наехать на спецназовца и что-то с ним сделать дураков больше нет, а с детьми тем более. Проще потом самому повеситься, не так больно будет. Спецназёры тогда предупредили всех, что бывших спецназовцев не бывает, а лесопилки с гостиницами и туристическими базами могут изгореть ненароком. У каждого свой бизнес, терять его никто не захотел. Уголовников потом нашли через два с лишним года, но лучше бы не находили. Убиты они были из немецкого оружия, один из винтовки, двое из автомата, с них ничего не сняли, телефоны, деньги, золотые цацки, оружие. Все осталось на месте, в понтоватом Х5-м БМВ, утопленном вместе с трупами в глубоком, редко посещаемом туристами озере. Но все все поняли правильно. С прошлой войны можно поднять не только погибших, но и то, с чем они воевали. Но все, что ли? Пора и ему рот открывать. Военком уже заканчивает. вон уже про «не забудут» вещает, значит скоро заткнется. За годы совместных мероприятий чиновник знал военкома отлично, да и вообще знал многое о многих. Пока чиновник рассказывал всем про родину и память, мальчишки и девчонки тихо переговаривались. Сегодня собрались представители трех разных отрядов, потому что зимой пришлось искать информацию по всем отрядам, форумам и архивам, И из двух разных уголков страны вместе с родственниками погибших приехали 12 незнакомых им ребят и две девчонки витька сразу же распушил хвост перед девчонками но как же он сторожил шестой год уже сюда ездит одна из девчонок скуластая худенькая с короткой мальчишеской стрижкой по имени вера спросила указывая на одиноко стоящего пожилого мужчину а это кто странный какой витька обернулся ух ты Опять он появился как ниоткуда. Про него-то он и не рассказал. Легенда отряда, хотя к отряду никакого отношения не имеет. Он сам по себе. Мужчина был пожилой, высокий, с заметным брюшком и палочкой. Одет он был в старую выцветшую туристическую штормовку с капюшоном, из-под которой выглядывали штаны от еще более древнего немецкого камуфляжного костюма. Витька специально смотрел в интернете. Такой камуфляж носили немецкие егеря во время войны. Никто так и не знает, где старик его взял. Обут старик в крепкие горные ботинки. Ну да, это его обычная одежда. Говорят, в ней он и пришёл 8 лет назад на стоянку отряда. Но мало кто знает, что ботинки эти специально сшитые, ортопедические. Их ему немцы сделали, когда старик нашёл нескольких немецких солдат. Скандал тогда был страшный. Этих немцев тоже в Братской похоронить хотели. Но не смогли, старик не дал. А потом и отряд подключился. Теперь они и немцев поднимают. И хоронят отдельно, кого в Германию не забирают. Целое кладбище уже собралось. Немцы и чуть в сторонке финны. Даже священник лютеранский раз в год приезжает. Этого старика в Германии хорошо знают. Говорят, он в Краснодаре какого-то знаменитого немецкого полковника нашел. А здесь документы и личные вещи немецкого снайпера, погибшего в 41-м году. Барона. И Витька принялся рассказывать. Это Малахов. Прямо так, без имени. Хотя имя и фамилии у него другие, он представляется всегда так, и мы так его зовем. Привыкли. 8 лет назад Малахов первый раз погибших для отряда нашел. Пришел к нам на стоянку и сказал, что там, где мы ищем, никого нет. А потом отвел нас, где лежат семеро, и имена сказал. У него сахарный диабет. Еле ходит, но места показывает, как будто знает, где лежат. Ни металлодетектором, ни щупом не пользуется, и нам щупами запрещает. Сказал только раз, ребята обидятся. Чокнутый. Но дело знает, или леса местная знает, как свою ладонь. Несколько обелисков с именами сам поставил. На островах и так в лесу, и следит за ними все время сам. Вот и ваших он нашел. Нам только показал, где они лежат. И имена некоторые сказал. Мы бы сами никогда не нашли. ира посмотрел на старика. Нет, он не воевал молодой слишком. Но было в нём то, что их всех объединяет. Вера задумалась, уже не слушая Витьку. Зачем они ездят? Кому это надо? Ради песен у костра? Ради рассказов старожилов о войне и поисках? А что в них хорошего? Вонь питерских болот, топорщащихся чёрными костяками. Песок ростовских расстрельных карьеров? Грязь подмосковных полей, звенящих разъеденным металлом осколков? каменные россыпи крымских склонов, мошка и комары нескончаемых карельских лесов и болот, стылые камни полуострова рыбачий, что нужно всем бойцам поисковых отрядов. Вот эти никому не нужные торжества? Вера прадеда искала, и отец ее искал, и дед, и вся семья искала. Много родственников по стране разбросано. Один дядька даже в архиве Министерства обороны работает, военный историк. Все годы после войны искали. А нашел вот он, старик. Нет, не старик, старый мужчина. Вера уже не скрываясь, разглядывала его. Митинг заканчивался. В последний раз взвыли трубы, бухнул барабан, упали первые лопаты песка, ударили нестройные залпы калашей почетного караула. А старик все стоял в сторонке, и только когда задвигались, уходя люди, подошел к невысокому холмику песка, накрытого зелеными еловыми лапами. С трудом, тяжело опираясь на палку, опустился на колено в изголовье, подогнул вторую ногу, сел на большой камень, выкинутый из могилы. Их много здесь, таких камней. Еле выкопали яму. Под штормовкой обнаружился туристический поджопник на резинке. Старик ласково пригладил ладонью небрежно брошенную лопатой горку песка. И все это молча. «Не о чем мне с вами говорить, ребята. Не воевали мы вместе, не видел я, как вы погибли. Просто знаю, где вы лежите. Хожу по лесам и вижу. Вот такая моя особенность после аварии и тех летних недель 41 первого года. И буду я ходить, пока не умру здесь. Моей жизни не хватит, чтоб всех вас собрать. Но ходить я буду, пока смогу ходить. А не смогу, буду ползать, ездить на лодке и квадроцикле». И буду находить в этом году аквалангисты поискового отряда из ейска в одном из озер найдут наш самолет с погибшим сорок втором году пилотом и 67 человек замученных красноармейцев Правда, про красноармейцев они пока не знают их недалеко от самолета утопили на глубине 8 метров яма там прямо у берега как раз в том месте где будет стоянка аквалангистов. я их специально туда подведу Место такое удобное, И финнам было удобно, даже закапывать никого не надо. Недалеко от того места небольшой лагерь был на лесозаготовках. В братской могиле у концлагеря не все лежат. В этом году поднимем, в следующем похороним. Озеро это особенное, глубокое, родников нет. Только талая вода и дожди питают озеро, отчего кислорода в воде крайне мало. Ребята хорошо сохранились, и пилот самолета сохранился. И самолёт почти целый. Хорошие ребята собрались в том отряде. Я часто с ними работаю. Уже сроднились. В гости меня зовут, на дни рождения приглашают, да и на внеплановые выезды всегда вызывают. Много народа мы подняли, и техники тоже. Они-то думают, что сами погибших находят. Ну и хорошо. Мне так проще, а им удобнее. Я в том отряде вроде талисманы числюсь. Со мной они всегда очень результативно работают. Заначку шатуна те ребята доставали. Ну да, тот самый Ганамак и Цундапы, о них никто не знал. Эсэсовцы ведь сожгли деревню со всеми жителями. А после войны дома построили в другом месте, дальше по берегу озера. Никто на старом месте селиться не захотел. И причалы новые поставили рядом с новыми домами. А бронетранспортер был виден только с одного старого причала и только в очень хорошую погоду. Старые причалы простояли недолго, вот и дождалась меня заначка. Только я тогда сказал ребятам, что ганамак им, а мотоциклы мне. Деньги очень были нужны. Памятник нужно было поставить в этой деревне. Должен я жителям. По гроб обязан. Не думал, что Бранд вместо меня бабам да детишкам мстить за своих солдат примется. Думал, как пропажу полицаев замаскировать, вот и кинул вагон 4 четыре жетона с егерей. А оно вон как вышло. После той находки ребята из Ейского отряда косились на меня настороженно, но потом отошли, как про памятник узнали. Я не один памятник поставил. Один в деревне, один недалеко от Ейска, и еще один в Крыму. Сундапы хорошо продались. Их у меня чуть с руками не оторвали. С пулеметами-то. С настоящими, не макетами, разумеется. Те два пулемета, что Миша с Костей закопали, никуда ведь не делись. К ним пулемёт из моей заначки с острова добавился. Да и так я ещё шесть штук нашёл. Если знать, где искать, это не слишком сложное дело. Восстановил их, конечно же. Некоторые детали только выкинул, ненужные в мирной жизни. И стволы рассверлил. А так пулемёты выглядят как новые. Вот и самолёт я ребятам якобы по рассказам местных сторожилов нашёл. А то у местного поискового отряда аквалангистов нет. Можно подумать, это единственные аквалангисты в стране. Просто одного из тех ребят, кто летом впервые в своей жизни в Карелию приедет, сюрприз ожидает. Пусть он сам своего двоюродного прадеда найдет. А чтобы ему проще искать было, я с берега в воду фонарик уроню, или лопатку любимую, или еще что-нибудь. У меня чего только из рук в такие ямы не падало. Все сторожилы отряда знают. Вывалилось что-то из рук Малахова, надевая акваланг и готовь черные мешки. «Обязательно кого-нибудь найдут, а то и ни одного. Бывает, я и немцев нахожу, и финнов, и румын, и даже французы один раз попались в Ленинградской области, но только если они с нашими лежат, а одних нет. Их к нам никто не звал, пусть лежат непогребённые. Теперь они никому не мешают, а когда мешают, да, я нахожу, а ребята поднимают. Только к неразорвавшимся боеприпасам я мальчишек не подпускаю. С этим я сам». Хватит на моей совести смертей. И так вовек не отмоюсь. Первый екатерину Катерину нашёл, сразу как из комы вышел. В Москве, в своём доме, в посёлке Сокол. В уникальном частном райончике, совсем недалеко от центра столицы нашей Родины. Именно там, куда я её направил. Я просто помнил несколько названий улиц и рассказал о них Кате. Все остальные такие дома в Москве снесли, заменив на безликие бетонные коробки. А эти улицы чудом дожили до наших дней. Всем должно быть понятно, сколько эти дома к 21 веку стали стоить. Это единственное, что я мог тогда для Кати и Сашки сделать. С остальным помогли Шатун со Степаном. С деньгами на покупку этого дома, то есть. Они тоже мои советы хорошо запомнили, и про деньги в том числе. Из больницы я написал на форум поисковиков и нашёл Катиных родственников, а потом и её саму. Большая у неё семья, сильная. По всей стране разбросанная. Сашкины сыновья живы, и дети его, и внуки. Двойня у него родилась, два здоровых, сильных пацана. Оба военными стали. Один подводник, второй морской пехотинец. Сразу они откликнулись, а потом приехали, не могли не приехать. Я волшебное слово им сказал и историю рассказал про Катерину свет Светбатьковну, о том, как она большую группу красноармейцев спасла, и еще многое про те дни. А потом и сам к ней приехал. О чём я с Катей говорил, никто из её родственников не знает. То только нас касается. Риста отыскал на кладбище. В 85-м он умер. Морской пограничник. Полковник. Капитан первого ранга, то есть. Семью его нашёл. Дочек, внуков. Они тоже здесь бывают. И я у них часто. Но чаще у Риста на кладбище. Два раза в год минимум. Весной, когда еду сюда с юга, и осенью, когда возвращаюсь обратно. И рассказываю ему новости. Я знаю, он меня слышит, но сказать ничего не может. Как и Степан. Мой друг погиб в 49-м, здесь, недалеко, на границе с Финляндией. Подорвался на старой мине спасая мальчишку-призывника. Мальчишка выжил, Степан нет. Я бываю у него чаще, почти каждый месяц, когда я здесь. В погранзону меня пускают без звука и пропуска. После того, как я нашёл сейф с документами и безымянную могилу пограничников, о которой никто даже не догадывался, меня знают в погранотряде все. Бывает и живу на Стёпкиной заставе по несколько недель. Хожу то со свободным от службы офицером, то с одним из прапорщиков по отдалённым ручьям, речкам и озёрцам. Нахожу, разумеется. В тех местах и бои были, и концлагерь. «Бои местного значения. Сколько народу в них полегло, посчитать так и не смогли. Но уж похоронить руки до сих пор не доходят. А погранцы всё делают, молча и без пафоса. Найдём, достанем и сами хороним, без понтов чиновничьих. На их кладбище у обелиска капитана Степана Каляды. За Стёпкиной могилой смотрю я сам. Не осталось у него родственников, только я. Ну и погранцы, разумеется». Сына Степана и его жену, Настю, дочку Шатуна, убили финские каратели в декабре 42 года, когда во второй раз окружили партизанский отряд. Шатун с Алифтиной выжили, Настя с новорожденным сыном нет. Тогда же погиб и отец Афанасий, старый священник, ушедший в глухие карельские леса еще в конце 20-х годов. Это отец Афанасий Степана с Настей повенчал, а Шатун документ выписал как командир отряда. Так что жили они, как муж и жена, честно, и перед Богом, и перед людьми. Не пошла Настя со Степаном через линию фронта на сносях, побоялась, что не дойдет. А Степан остаться не мог, он в приказ был вписан, что подполковник мне выдал. Ох, как финнам целых полтора года икалась гибель дочери и внука убитых горем командира партизанского отряда и его жены. Кровавыми слезами финские фашисты умылись. Несколько рейдов Шатун Финляндию сделал». Никого не щадя при этом. Летом 44-го они погибли. Всем отрядом. Никого не осталось. Их могила на том же острове, где они в 41-м укрывались. Рядом с Настей, маленьким Сашкой и отцом Афанасием. Детей жен генерала и старшего лейтенанта-пограничника и Катерину с только что родившимися детьми, Риста, Степан, Федор и Костя с примкнувшими к ним партизанами и бойцами Красной Армии вывели летом 42-го, почти через год после гибели Малахова, прошли формальный фильтр и ушли воевать. Здорово тот приказ при проверке их действий пограничникам помог. Да и документы убитых немцев и финов собранных моими друзьями за год, контрразведчиков удивили прилично. А уж посылка шатуна с журналом боевых действий, разведанными деньгами и прочими ценностями, вообще поразила всех наглухо. Всякие там были деньги, и советские, и немецкие, и финские, и ценностей немало. Специально ведь по моему совету собирали. Фёдор погиб в 43-м под Курском и похоронен, как и тысячи таких же, как и он солдат и сержантов, в бескрайних русских полях. Гвардия капитан Константин Фёдоров лежит в братской могиле в Берлине. Из нас всех только он один дошёл до столицы фашистской Германии. Надпись вот только оставить не смог. Погиб 7 мая 45 -го. Летом и осенью я живу здесь, в той самой деревне, где жили Шатун и Левтина и Настя. Рядом с их бывшим домом я свой дом поставил, недалеко от памятника. Каждый год в начале августа ко мне приезжают внуки Катерины, уже и правнуков с собой привозят, и друзей. По всем нашим могилам я их провожу. Не ради могил, нет, ради памяти и чистоты души. Ловим рыбу, собираем ягоды и грибы, спускаемся на байдарках, ездим на моторках на острова. Показываю свой природный зоопарк лосей, волков, семейство лис и даже знакомую пару медведей. В этом году у них появился первый медвежонок. Не забываю про гнезда разных птиц с птенцами, бескрайние леса и заливные луга. Здесь красиво. И теперь спокойно, без войны. Первыми бываем у лейтенанта Горелого и Мишки Новосельцева, друга Сашки Малахова. Там, у моста. Я большой обелиск поставил, совсем недалеко от дороги. Ребята из поискового отряда курган помогли насыпать, да камнями обложить. Потом у охотничьей заимки, на той стороне озера, где старшина остался, трое пленных красноармейцев и двое бывших полицаев. Старшину я первым нашел. Хорошо он лежит, прямо под большой сосной. Выросла она, сильная, стала могучая, укрыла старшину кроной, охватила корнями, засыпает каждый год иголками. Не стал я его тревожить, оставил так, не нужно ему, сроднился старшина землей, за которую погиб. Остальных мы всех собрали и в братской могиле в деревне похоронили. Мы у того озера обелиск металлический сварили, со звездочкой и всеми именами, никого под ним нет, но рыбаки с охотниками туда постоянно приезжают. Заимка там и по сей день стоит, место удобное. За обелиском не один я присматриваю. Родственники приезжают на катерах, а зимой на снегоходах. Родственники бывших полицаев, но о том, что эти мужики полицаями были, только один я знаю. Следующий обелиск на острове Политрука-Яковенко. Тот остров вообще место стоянки туристического маршрута. Его теперь в народе островом имени Яковенко называют. Много на том острове правильного народа останавливается. Современного, энергичного, молодого и душой чистого. Не нашел я родственников политрука в безумной Украине, хотя искал несколько лет. Не нужен, оказался, молодой коммунист в самостийной стране. Но выяснилось вдруг, что у него много родственников в стране нашей. Фамилия такая распространённая оказалась, что написать ребята из поисковых отрядов смогли далеко не всем, но откликнулись очень многие. И приехали некоторые. И приезжают летом теперь постоянно. И детей привозят, и даже своих родителей. Так и навещаем мы теперь всех. Всех навещаем. Кроме нас с Александром Малаховым. Не нашёл я нас. Знаю, где мы погибли, но речка там уж быстрая очень. Унесла она нас с Сашкой, смыла кровь и осколки нашей последней гранаты. Ну и хорошо. Большая у нас могила, быстрая, прозрачная, шумная. Бьется меж камней, стремительно вырывается на плесы, звенит комарами, зудит мошкой, перекликается голосами редких рыбаков и туристов. Когда я умру, меня похоронят здесь же, в этой реке и на этом месте. И мы с Сашкой наконец-то встретимся». Не будет у нас привычные могилы, но нам этого и не надо. Я знаю, сержант войск НКВД Александр Малахов думает так же. Для нас с ним главная память. Наша с вами память. Не могилы и обелиски, не речи и празднества. Я вот помню Сашку Малахова, и Катерина помнят, и ребята поисковых отрядов, и рыбаки-туристы. Все Катины родственники и друзья их. и офицеры Степкиной погранзаставы, и молодые солдаты, каждый год сменяющиеся в этом глухом углу нашей страны. И пока мы помним, пока ходят по лесам, полям, степям и болотам поисковые отряды, никто не забудет тех, кого они нашли, и находят каждый год. Не забудет и тех, кого пока не нашли. И буду я ходить весной, летом и осенью здесь, в Карелии. Поздней осенью, зимой и ранней весной на юге. Ростов есть к Краснодар, а теперь и Крым. Везде есть Сашки Малаховы, везде помнят этих ребят. А найти их мой долг, правая обязанность. Наверное, только ради этого имеет смысл жить. 27 июля 2021 года. Валерий Шмаев. «Чужая жизнь». Читал Евгений Лебедев.